Глава 30. Поручик Щеглов. В экипаже царило молчание. Только стук копыт по булыжной мостовой хоть как-то разряжал гробовую тишину. Наконец кони остановились у маленького особняка, обнесенного чугунной оградой, с высокими воротами, где в ажурные завитки узора неведомый кузнец искусно вплел буквы Е и А. «Интересно, кем был человек с такими инициалами, мужчиной или женщиной?» — спросила себя Елена, и тут же ее мысли вернулись к главному. «Что сделает со мной Василевский в этом прелестном доме?» Ей опять стало стыдно, как в тот миг, когда Александра догадался, что она понимает по-русски. Елена не была до конца уверена, узнал ли ее граф или только угадал в ней русскую, но чутье подсказала, что... что она разоплачена. А Василевский всё понял. В экипаже её спутник насупившись молчал. И как ни странно, Елене это помогло. Она постепенно успокоилась. Даже интересно, в чём он меня хочет обвинить? Ведь это Василевский явился на нашу первую встречу под ручку с любовницей. Да к тому же не узнал меня, рассуждала она. Да, я вышла замуж за Армана. Но на это имелись причины, правда, я не могу назвать вслух главную. Мари. Посмотрим, как сложится разговор. Я уже не та девочка, которую Василевский знал 2 года назад. Увидим, за кем останется последнее слово. Елена заставила себя успокоиться, молча опёрлась на поданную ей руку и спустилась с подножки. «Проходите, пожалуйста», — пригласил Александр. Он вновь перешел на «вы», но говорил только по-русски, вроде бы и не замечая, что его спутница молчит. Они прошли в небольшой, обшитый деревянными панелями вестибюль. Там Александр мягко развернул свою спутницу, направив к дверям гостиной. Эта красивая комната с модной ампирной мебелью выглядела запущенной. Пыль лежала на зеркалах, на полке камина, и на овальном столике с мраморной столешницей. Все говорило о том, что новый хозяин еще не обзавелся прислугой и не успел привести дом в жилое состояние. «Садитесь», — Василевский пододвинул гости кресло, а сам уселся напротив. Елена устроилась в кресле, расправила юбку и замерла, опустив глаза. Весь ее вид говорил о том, что она собралась обороняться. Поняв, что женщина так и будет молчать, Василевский заговорил первым. В голосе его звучало неприкрытое отвращение. Мы здесь с вами одни, и никто не помешает нам объясниться. Может, вы наконец-то скажете, как Елена Салтыкова, обещавшая ждать меня в Петербурге, стала маркизой де Сен-Тетен в Париже? И что я должен был подумать, когда разыскивал вас по оставленному мне адресу? где никто и никогда не видел такой девушки и даже не слышал её имени. Аскерблённый его тоном, Елена и не подумала отвечать. Взбешённый её молчанием, Василевский вскочил и чтобы хоть как-то успокоиться, схватил с каминной полки походный кожаный футляр с тремя короткими трубками и табакеркой. Швырнув его на стол, граф выхватил одну из трубок, пенковую с янтарным мундштуком, Открыл золотую крышку табакерки и взялся за набивку. Он был так занят, что не заметил, как побледнела Елена. "Откуда это у вас?" прошептала она, схватившись за горло. "О чём вы?" не понял Александр, но, сообразив, чего от него хотят, объяснил. "Это трубки моего друга. Я временно живу в его доме. А почему вас это так волнует?"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 Значит, вы после смерти забрали себе его вещи? Глаза Елены вспыхнули гневом. Вы с ума сошли. Какие вещи? Возмутился Василевский, но, вспомнив, что перед ним дама, взял себя в руки и объяснил. Алексей оставил вещи в доме, который недавно купил, а я временно поживу здесь, пока он находится в Лондоне. Он уехал в Англию. Из глаз Елены брызнули слёзы. и она разрыдалась. «Да что происходит? Какое вам дело до Алексея?» Василевский смотрел на рыдающую женщину и не знал, как ему поступить. «Он — мой брат», — всхлипывая сказала Елена. «Я думала, что он погиб». Александр опустился на стул. Что он мог сделать? Только ждать, пока она успокоится. Наконец всхлипования прекратились, И княжна отняла руки от заплаканного лица. мелькнувшая на её губах робкая улыбка против воли показалась Александру такой прекрасной, что он признал, как радуга на грозовом небе. Но что за женщина? Василевский смотрел на свою бывшую невесту. Его гнев при виде её слёз испарился. Осталась лишь тяжёлая боль в сердце. Ведь теперь Александр начал понимать, что любимая женщина не только не собиралась его ждать, но еще и постаралась, чтобы он ее не нашел. Елена вытерла слезы и, наконец-то, заговорила. «Спасибо вам за такую новость. Это великое счастье. Ведь нам с сестрами сказали, что Алексей погиб под Москвой. Он был тяжело ранен под Бородино. Его признали мертвым и записали как погибшего». Но слуга вынес Алексея с поля боя и отвёз в имение, где старая травница выходила его. Александр повторил то, что сам узнал от друга. "Аксинья", промолвила в ответ Елена. "Так звали эту травницу. Она и нашего отца выходила за 20 лет до этого. Правильно ли я понимаю, что имею честь разговаривать со Светлейшей княжной черкаской?" «Может, вы назовете мне и свое имя?» — осведомился Александр. Ирония, сквозившая в его словах, кольнула Елену. Но, взвесив все, она признала, что бывший жених имел право обижаться. «Меня зовут Елена Черкасская, но маркиза де Сент-Этьен тоже мое имя». Она помолчала и чуть слышно закончила. «Я вышла замуж за Армана». Через 2 месяца после нашей встречи. Вот как? Значит, я уже 2 года как свободен, а вы не соизволили мне об этом сообщить? Не очень-то порядочно с вашей стороны. Я считаю себя помолвленным, не могу создать семью, бегаю по всей стране в поисках моей исчезнувшей невесты, а она проживает в Париже, давно будучи замужем. И как можно назвать такое поведение? Василевский близко его взглянул на Елену, а та не осталась в долгу. Когда-то Лейран нас знакомил. Вы, насколько я помню, стояли рядом со своей любовницей, вместе с которой проживали в Париже. Что-то помолвка вам не помешала вести разгульный образ жизни, хидно заметила Елена и в гневе выпалила. Вы же ничего обо мне не знаете. Не понимаете, почему я приняла такое решение. Как вы смеете меня осуждать? Впрочем, в ваших нотациях я не нуждаюсь. Немедленно отвезите меня домой. Она встала и направилась к выходу. Василевский пошёл следом. Коляска по-прежнему стояла на мощённом дворике перед кружевной решёткой ворот. У сталой иконы перебирали ногами, а кучер, подрёмывая, свесил голову на грудь. Александр помог Елене подняться в экипаж. и велел кучеру ехать на улицу Гринель. Всю дорогу в коляске царило молчание. Когда экипаж наконец-то остановился перед домом де Сент-Этьенов, маркиза обратилась к Василевскому. «Зайдите. Я верну вам ваше кольцо. Оно мне больше не нужно». Елена с брезгливой гримасой отвернулась и вошла в дом. После секундного замешательства Василевский последовал за ней. В вестибюле их встретил бледный как полотно дворянский. Руки его тряслись, и он мял в руках белый конверт. Увидев хозяйку, дворянский выпалил: "Мадам, час назад уличный мальчишка принёс вот это, сказал, что письмо для вас и касается вашей дочери". Елена побледнела, покачнулась и упала бы, если бы её не подхватил идущий сзади Василевский. Тише. «Стойте спокойно!» — велел он и, прижав женщину к себе, забрал письмо из рук дворецкого. На мятом конверте буквы с виртуозно вычерченными спиралями вместо завитков сложились в имя маркизы де Сент-Этьен. Удерживая Елену за талию, Василевский провел ее в гостиную, где еще три часа назад она сидела напротив него во всем блеске своей чарующей красоты. Сейчас на женщину было страшно смотреть — Бледная, безвольная, с искаженной мукой лицом и трясущимися руками она походила на собственную тень. Поняв, что Елена на грани обморока, Александр усадил ее на диван, а сам вскрыл печать и стал читать. Записка оказалась короткой, подписи на ней не было. «Мадам, если вы завтра в семь часов пополудни не приедете в церковь, где сегодня поили свою девочку. Ваша дочь умрёт. Приезжайте одна, без слуг, в наёмном экипаже, который у церкви сразу же отпустите. Если попробуете обратиться к властям или нарушить мои условия, вы навсегда потеряете дочь. Василевский ещё раз перечитал письмо, потом подошёл к Елене, положил перед ней листок и обнял за плечи. Не давая впасть в панику. "Читай", сказал он, и подождав, спросил. "Прочла?" Александр не ослаблял объятий. Елена кивнула. Ответить она не могла. "Кто этот человек? Назови его имя. Это очень важно", Василевский говорил спокойно и ровно, опасаясь женской паники. Я могу только догадываться. Граф не успел задать следующий вопрос. В дверях гостиной вновь появился дворецкий, в руках он держал свёрток. Всё тот же мальчишка, мадам, он оставил это для вас. Василевский забрал свёрток и разорвал бумагу. Внутри оказалась чугунная кочерга. На порожавевшем металле абсолютно неуместно смотрелась завязанная бантом розовая лента Звук, раздавшийся за плечом Василевского, ужаснул его. Это был даже не крик, а вой. Грав кинулся к Елене, но опоздал, так как подкошенная рухнула на пол. "Воды!" крикнул Александр Варецкому, а сам бросился поднимать Елену. Безвольное тело показалось ему странно тяжёлым, не за что было ухватиться. Как будто у женщины не осталось больше костей. Василевский с трудом перенёс Елену на диван. Она по-прежнему оставалась синюшно бледной. "Где вода?" закричал граф. "Да вот, ваше сиятельство, пожалуйста". Оказывается, дворецкий уже стоял за его спиной со стаканом в руках. Василевский поднёс воду к губам Елены, но та не проявляла признаков жизни. Тогда он отхлебнул сам и брызнул ей в лицо. Женщина вздрогнула и, приходя в себя, затрясла головой. Ещё мгновение, и она открыла глаза. Но «Ну, слава богу, обрадовался Александр. Ты понимаешь, что произошло? Мария, он забрал её. Из глаз Елены хлынули слёзы. Сейчас она казалась жалкой. Куда девалась уверенная в себе и в своей правоте французская маркиза? Лежащая на диване женщина выглядела полубезумной. Она мёртвой хваткой вцепилась в Александра и крикнула: "Спасите, Мари! Он убьёт её! Князь Василий убийца! Вы своими глазами видели, что он сделал со мной! Этот мерзавец наслаждается, истязая других. Мари всего лишь год Как можно мучить такую крошку? Господи, только не это. Елена схватилась за голову и застонала. Стон её то переходил в вой, то прерывался всхлипываниями. Александр крепко прижал рыдающую Елену к себе и шепнул в растрёпанную макушку: "Тише, тише, успокойся, пожалуйста". Как ни странно, это помогло. Вой прекратился, а следом затихли всхлипывания. И он уже не удивился, когда услышал тихий голос. Ты спасёшь Мари, вернёшь её мне. Да, если ты мне поможешь, откликнулся Василевский и попросил. Расскажи всё. Он чудовище, наслаждается, когда убивает. Голос Елены от плача сел. И теперь был еле слышен. Кем он тебе приходится? Дядей, ответила Елена и начала свой рассказ. Кусочки мозаики понемногу занимали свои места, и загадка, мучившая Василевского почти 2 года, теперь стала обычной криминальной драмой. Ты думаешь, что князь Василий появился в Париже и похитил твою дочь? Но ты же видел сам, Елена кивнула в сторону лежавшего на краю стола разорванного свёртка. Она долго собиралась силами, но всё же выговорила: "Качерга, на ней ленточка Мари. Я сама завязала дочке бантик на макушке". "Мало ли розовых лент на свете", не согласился Василевский. "У Мари все вещи помечены её инициалами. Проверь Веселевский подошёл к злополучному свёртку и внимательно рассмотрел ленточку. На её краях гладью были вышиты буквы М. Отрицать истину оказалось невозможно, и он признал: "Да, похоже, что ты права". Елена вновь зарыдала. Она схватилась за голову и раскачивалась на своём диване, как глиняный болванчик. "Где искать этого Василия?" Обречённо спросил себя Василевский: он может быть где угодно, за углом, в другой части Парижа, в предместье. Что делать? С чего ты взяла, что он хочет убить девочку? Погоди-ка. Князь Василий требует свидания с тобой, вспомнил вдруг Василевский. Он ничего не сделает, Мари. Почему? с надеждой спросила Елена. Василевский не успел ответить, поскольку в разговор вмешался незнакомый голос. «Потому что князь Василий уже больше никого не сможет убить. Он умер». Василевский и Елена обернулись. В дверях гостиной стоял кореглазый шатен в синей казачьей форме. Они его прежде никогда не видели. Но подвижное лицо офицера оказалось таким открытым и располагающим, что оба сразу же ему поверили. Вы уверены, спросил Василевский. Абсолютно. Я видел князя Василия в гробу. Он разбил голову, упав на скользкой мраморной лестнице в английском доме своего племянника Алексея Черказского. Сделанная операция не помогла, и князь Василий скончался. Казак замолчал, а потом, переведя взгляд с Александра на хозяйку дома, добавил. «Елена Николаевна, ваш брат доверил мне ваши поиски. Позвольте представиться. Петр Петрович Щеглов. Я поручик в егерском полку, созданном из ополченцев нашей южно-русской губернии. Еще дома генерал-губернатор поручил мне разобраться с убийством вашей няни». Я искал преступника в Лондоне, но к тому времени князь Василий уже погиб. Вас прислал Алекс, удивилась Елена и вновь всхлипнула. Я лишь сегодня вечером узнала, что он жив. Брат уже давно ищет вас и в конце концов узнал ваше новое имя. Но в тот же день император Александр получил переправленное вами в Лондон письмо, и князь Алексей ринулся искать вас в Англии. — А я здесь. — Извините, что прерываю, — встрял в разговор Александр, — но вы, кажется, забыли о главном. В глазах Елены мелькнула боль, и она обратилась к Щеглову. — Петр Петрович, помогите мне, как русский офицер русской женщине. Спасите моего ребенка. Щеглов с готовностью кивнул и попросил. — Введите меня в курс дела, пожалуйста. Василевский протянул ему письмо и указал на сверток, лежащий на столе. Ленточка, привязанная к кочерге, принадлежит дочери Маркизы. Поручик прочитал письмо и спросил Елену. «Я так понимаю, что вы сегодня куда-то отвезли дочь. Чем вызвано такое решение?» Елена побледнела до синевы. Она с ужасом взглянула на Василевского и сказала, потом на Щеглова, но всё же заговорила. Я боялась одного человека. Его зовут Девеларден. Он кузен моего мужа. Она рассказала о появлении барона в Париже, о его визите и предложении о помощи Доратее и Толерана и об аудиенции у короля Людовика. Сказала она, и о решении короля выслать Девелардена из Парижа. Получается, что вы загнали этого негодяя в угол, признал Василевский. А что же я должна была подарить ему наследство моей дочери? возразила Елена. Теперь она старалась не встречаться с Александром взглядом. Что я такого сказал? озадачился Василевский. Видимо, он никогда не понимал женщин. Вчера сюрприз от книги Небогартион, сегодня от Елены Черкасской. Граф чувствовал себя идиотом. Не обращая внимания на их спор, Щеглов стал задавать вопросы. Елена Николаевна, правильно ли я понял, что вы отвезли девочку в коттедж, который достался вам среди имущества тёток вашего покойного супруга? Да, так. Значит, не исключено, что барон де Велорден тоже бывал в нём на правах одного из родственников бывших хозяев. Наверное, Вы сказали, что король велел ему покинуть Париж. Доратея сообщила мне об этом позавчера. Давайте предположим, что барон знал о коттедже и захотел пожить там какое-то время. Что ему для этого нужно? Ключи. В принципе, они могли остаться у него с прежних времён, но гораздо более вероятно, что он знает, где их найти. У Маргариты Роже "Вот, гкнул Елена. Её родители раньше присматривали за коттеджем. Ключи можно взять у неё." Елена смотрела на Щеглова с таким неприкрытым восхищением, что это нравилось Василевскому всё меньше и меньше. "Позвольте напомнить о Качерге", мстительно заявил он, приславшей её, знает о происшествии, случившимся осенью 12-го года на юге России. А девил Арден «По вашим словам, недавно приехал из Англии?» Щеглов не замедлил с ответом. «У покойного князя Василия в Париже имеются жена и теща. Скорее всего, он рассказал им о случившемся. Не исключено, что Девиларден знаком с этими женщинами. В том же семействе путается под ногами еще и любовник дочери Виконт де Ментон». Этот проходимец служил дипломатом и в Петербурге, и в Лондоне. Но в том, что маркизу пугают, напоминая о страшном избиении, я с вами согласен. Елену Николаевну пытаются лишить воли, чтобы она не смогла сопротивляться. Щеглов говорил разумно, но этим раздражал Александра ещё сильнее. И тут со злости принялся опровергать выдвинутую порутчиком версию. Если барон собирался занять коттедж и при этом обнаружил там ребёнка с нянями, он не стал бы писать о церкви и о том, что девочку поили. Это мог написать лишь человек, следивший за маркизой. Одно не исключает другого, заметил Щеглов. У нас слишком мало фактов. Но если опираться на известные нам вещи, барона изгнали из Парижа, а он предлагал вам выйти за него замуж, передав состояние де Сент-Этьенов в качестве приданного, то версия с коттеджем вполне логична. «Вы хотите сказать, что он собирается завтра в этой церкви обвенчаться?» — вдруг понял Василевский. «Но тогда ему нет смысла далеко увозить девочку. Ведь мать никогда не выполнит требования шантажиста, пока тот не покажет ей ребенка». «Совершенно справедливо», — подтвердил Щеглов. Но тогда получается, что они всё ещё в коттедже. Мне тоже так кажется. Елена вскочила с дивана и кинулась к Щеглову. Пётр Петрович, поедемте немедленно. Я покажу дорогу, умоляла она, вцепившись во вороты синего мундира. Поедем. Обязательно поедем, успокоил её Щеглов и предложил. Вы одентесь попроще, платье потемнее. лащ, ботинки крепкие. Поняв его, маркиза вылетела из гостиной, а Щеглов оглянулся на Василевского. Оружие нам нужно, ваше сиятельство. У меня с собой лишь один пистолет. У меня в коляске лежит ещё один. Хоть что-то, оценил Щеглов. Возьмём ещё на кухне пару ножей подлиннее. Нам надо выезжать немедленно. Хорошо бы добраться до коттеджа ночью. К счастью, преступник считает Елену Николаевну одинокой вдовой. В записке он упоминает лишь слуг и представителей власти, а о друзьях и знакомых речи не идёт. Если это так, то шантажист не будет ждать сегодня ночью мужчин с оружием. Ваши слова до да богу в уши. Надеюсь, что так и будет, отозвался Щеглов и тихо добавил: Других вариантов Да и времени у нас всё равно уже нет. В этом с ним нельзя было не согласиться. В гостиную вошла Елена в чёрном плаще с капюшоном. Под ним виднелось тёмно-синее платье. На ноги она надела высокие ботинки. "Я готова", сообщила она. "Тогда поехали", откликнулся Василевский. В коляску запрягли свежую пару. Щеглов взобрался на козлы. Александр помог Елене устроиться на сиденье, сел сам, и экипаж выехал за ворота.